Глава пятнадцатая. Разбор трофеев. Ну вот и все. Саян вдохнул полной грудью. Последний Менк попытался было спастись бегством, только новобранцы от души нашпиговали его стрелами. Окончательно расцвело. Еще немного, и на голубой небосклон поднимется прекрасная гипола. На делянке неистово скачут победители, хохочут во все горло и размахивают топорами. Саян подошел к задранному носу ладьи. Ноги заплетаются, будто бухал дня три, не меньше. «Соплеменники!» — Саян гаркнул во все горло. Шум на делянке моментально стих. Десятки глаз уставились на него. «Мы их сделали!» «Да-а-а-а!» Восторженный рев взрывной волной прокатился по сонной реке. «Мы их...» «Сделали! Да! Да! Да!» Сподвижники едва не взорвались от восторга и в еще большем возбуждении запрыгали по делянке. В воздух взлетели топоры, ножи, щиты и даже отрубленные кисти менгов. Все быстрее и быстрее, втягиваясь в единый ритм, воины загомонили «Саян! Саян! Саян! Да!» Саян крутанул над головой окровавленной катаной. Впервые в истории, впервые на этой планете, вместо богатой добычи проклятые Менги нашли в лесах людей собственную смерть. Мистический страх перед пришельцами с юга, что так долго сковывал сознание охотников, рухнул раз и навсегда. Отныне и во веки веков люди будут бить незванных гостей жестоко и беспощадно. Далеко не сразу безумство и всеобщая эйфория сошли на нет. Первобытные люди выплеснули наружу в восторг, накричались в волю и, наконец, вернулись к самой приятной части выигранного сражения – к сбору трофеев. Саян присел на отполированную до блеска скамью для грибцов. Длинные весла аккуратно сложены вдоль борта. Отныне им не суждено черпать речную воду. Эта большая лодка причалила к берегу в последний раз. На делянке среди тлеющих костров царит веселое возбуждение. Молодые воины обыскивают трупы поверженных врагов. Наиболее дальновидные добивают раненых и собирают самые ценные трофеи — четырехпалые кисти. На следующем большом сборе немало зловещих рук полетит в жертвенный огонь перед вемом защитником, а племя пополнится новыми полноправными мужчинами, охотниками и воинами. Умелец, умелец! Донеслись с берега возбужденные голоса. Саян поднял голову, у борта столпилась группа парней, самый бойкий подскочил к подножию трапа отус-аш из второго взвода. Менго нашли живого! Торопливо выпалил Аж. Где он? Саян тут же сбежал по тропу на берег. Давайте его сюда. С задорным хохотом парни вытолкнули вперед пленного. Это я его нашел. Аж ткнул пленного пальцем в грудь. Смотрю, мешок валяется, я его копьем тюк, а он как заскрипит, заохает, зашевелится, значит. Думаю, что такое? А дергиваю шкуру, а на меня это морда как уставится. Я тут понимаю, Менг, живой. Видать от страха в мешок залез. Я его наружу выдернул, а тут ребята подбежали, смеются, щупают его, будто девка какая. А я им говорю, умельца показать нужно, мало ли что он знает. В горячке боя всех перебили, а у этого не царапины. Саян молча выслушал торопливый рассказ подчиненного. Пленный, очень-очень хорошо. Молодой, совсем лет семнадцать, от силы двадцать, невысокий и тощий. Рубашка из грубой шерстяной ткани с короткими рукавами болтается на тонких плечах. От страха пленный обмочил короткие штаны самым позорным образом, а вот и знаменитая четырехлапая рука Саян ухватил пленного за кисть. Непривычная, нечеловеческая рука. В тот раз двенадцать лет назад так и не успел толком рассмотреть ее, зато теперь Саян повертел раскрытую ладонь Менга туда-сюда. У Менгов на руке всего четыре пальца, зато каждый из них можно называть большим. указательных, средних, безымянных и мизинцев как таковых нет. Два торчат впереди ладони, еще два у основания смотрят в разные стороны. Что правая рука, что левая, никакой разницы. Вот так изгиб эволюции. На счет ловкости и возможности сыграть на рояле польку это еще надо подумать, а вот держать палку, камень или меч – самое то. Не отобрать, не вырвать. Загляд случайно упал на босые ступни пленного. Что за хрень? Саян схватил пленника за голень и резко дернул на себя. Менг повалился прямо на настоящих за ним парней. Это уже слишком. Саян пощупал заляпанной грязью пальцы. Это тоже изгиб эволюции. Она что, пьяная была? Хоть не верь собственным глазам. Саян еще раз пересчитал пальцы. Пять. Ровно пять. На ноги Менга ровно пять пальцев. Если не считать золотистой кожей, то ступня Менга ничем не отличается от ступни человека. Те же пять пальцев в таком же порядке и примерно такой же длины. Случайное отклонение? Мутация? — Прости, умелица, мы тебя не понимаем! — удивленный голос Аша отвлек от грязных пальцев Менга. Саяна шалело уставился на молодого воина. Открытие настолько потрясло сознание, что сам не заметил, как начал рассуждать вслух. — Откуда первобытным охотникам знать, что такое эволюция и мутация? Менг, оказывается, потерял сознание. Храбрости в нем не на грошь. — Так, вслух рассуждаю. Саян отпустил грязную пятку. — Вот что, Аш, отведи его на то самое место, где нашел. Пусть приоденется. Не гоже таскать его в полуголом виде, да еще босиком. А потом стереги его, не дай Бог убежит. И да, Саян пнул носком Менга в бок. В чувство его приведи и только не бей. Зачем? Аж удивленно поднял брови. На кой он нам? Давай я лучше ему руку отрежу. Все равно по-нашему не базарит. Резать руки категорически запрещаю. Саян еще раз пнул лежащего Менга. Пригодится еще. Так, ты и ты. Саян повернулся к двум парням из третьего взвода. За мной. На лице Аша написано недоумение, но、ну, ничего. Саян усмехнулся. Приказ он выполнит, можно не сомневаться. Но нужно проверить одну гипотезу. До большой лодки сборщики трофеев еще не добрались. Порубленные трупы так и валяются в лужах крови при собственных руках. Хотя нет, труп Менга на корме оттащен в сторону в порушенной палатке, копается и сам. Вот чертёнок. Саян прибавил шагу, сообразил, где искать самые ценные трофеи. Присел рядом перед мертвым предводителем на корточке. Нужно сдернуть с него сапоги. Не тут-то было. Трупное окоченение, будь оно, неладно. Остывшая ступня категорически отказывается гнуться. Ну да ладно, Саян стал в полный рост. — На берегу найдете у Туса Тача, — Саян повернулся к двум молодым воинам. — Он должен заниматься ранеными. Этого Менга, — Саян показал пальцем на предводителя, — снесете к нему и положите рядом. Скажите, что от меня, а потом найдите еще труп, желательно с руками, и также снесите кутусу тачу. Задача ясна. — Да, умелец, — ответил тот, что повыше. — Но зачем? — Врага своего нужно знать не только в лицо, а еще и изнутри. Когда у тус тач поможет раненым, пусть найдет меня. Разделаем менгов, как кабанчиков. Парни подхватили предводителя менгов за ноги и небрежно поволокли в сторону трапа. Вряд ли они что-нибудь поняли. — Что поделаешь, далеко не всегда получается объяснить первобытным людям смысл приказов. Главное, что они их выполняют. — Отец! — Саян повернулся к Исааму. Из потупавшей палатки Исаам вытащил нечто похожее на оленью лепешку, такую же круглую, на вид мягкую и бугристую. — Что это? — Исаам ткнул пальцем в странную находку. — А? Это? — Саян так и замер на месте. — Гром и молния, великий создатель и проклятый Хессан. На лбу от волнения выступила испарина, а сердце в груди забилось с утроенной силой. «Это же... это же... дай сюда!» Саян самым грубым образом вырвал находку из рук сына и поднес к носу. «Господи, двенадцать лет! Двенадцать сраных лет!» Словно бешеный Саян сорвался с места. Левая рука с разгона уперлась в задранный нос ладьи. Боль слегка отрезвила. «Яги! Саньсив!» Саян едва не рухнул за борт. «Срочно ко мне!» Над делянкой повисла тишина. Подчиненные замерли на месте и удивленно уставились на Саяна. Во всеобщем молчании голос Ягиса прозвучал особо резко и сердито. «Ты чего режешь, как сумасшедший?» Ягис с пучком травы в руках вышел из заполоманного куста. «Что случилось?» На другом конце делянки показался Ансив. Вместо ответа Саян поднял над головой находку Исаама. «Господи!» Друзья разом выдохнули. «Где ты его нашел?» Ансиф голубом заскочил на борт ладьи. «К черту подробности!» – завопил Ягис. «Режь быстрей!» Но Саян уже и сам бухнулся на скамейку для гребцов. Дар создателя превратился в длинный кухонный нож. Два глухих удара находки Исама развалилась на четыре части. Ягис и Ансиф тут же схватили по куску. Зубы впились в мякоть. Саян с рычанием оторвал первый кусок. «Господи, какая вкуснятина!» Язык купается в почти забытом вкусе, а ноздри с упоением втягивают почти забытый запах. Отец из-за спины инсиева выглянул Исаам. Что вы едите? Исаам, Саян с трудом сглотнул, это же хлеб. Что значит хлеб? Исаам нахмурился. Только Саян сперва доел аппетитную четвертинку и лишь потом ответил. Хлеб делают из растертых зерен пшеницы, ржи или ячменя. Я же рассказывал тебе, забыл что ли? «А-а-а!» — протянул Исаам. «Это который у вас, на земле? Он самый!» — Саян закинул в рот горсть крошек. «Не только на земле, но и здесь. На Мирями менги умеют выращивать зерно и делать, то есть печь из него хлеб». «И что в нем такого особенного?» — недоверчиво поинтересовался Исаам. «Сынок, постарайся понять». Аккуратно и без прежней торопливости Саян разрезал на три части последнюю четвертинку. В питании менгов хлеб занимает самое почетное место. «Хлеб? Всему голова!» С набитым ртом произнес Ягис. «Да, верно», — Саян кивнул. «Вот почему со времен великих предков они сильнее людей. Чтобы быть сильным, нужно много воинов. Чтобы прокормить много воинов, нужно выращивать зерно, заниматься сельским хозяйством». Охота, рыбалка и собирательство много воинов не прокормят. Поверь мне, Саам, придет время, и люди тоже будут растить зерно, растирать его, то есть молоть и делать хлеб, иначе быть не может. Теперь понятно, почему вы накинулись на этот самый хлеб, как голодные вороны. И Саам усмехнулся. Двенадцать лет не ели, верно? Верно, все верно, охотно согласился Саян. Больше ананасов и рябчиков я скучал по куску простого черного хлеба, и мечта сбылась. Саян закинул в рот последний маленький кусочек. А давай еще пошарим ягистральной стороной ладони в утрягубы, может еще чего вкусненького найдем. Отличная идея. Саян тут же поднялся с узкой скамьи для гребцов. Но увы, хлеба на ладье больше не оказалось. У кормы из под разборного палубного настила и сам вытащил пару мешков с мукой. Зерна к, к великому разочарованию Саяна, не оказалось вовсе. Засеяв первого хлебного поля, откладывается на неопределенный срок. Зато там же, под настилом, нашлась пара точно таких же мешков с картошкой. Ягис тут же схватил пригоршню фиолетовых клубней и убежал на берег к ближайшему костру. По картошке, по аппетитным вареным, жареным и запеченным клубням друзья соскучились ничуть не меньше, чем по хлебу. Последним в ряду самых ценных находок стал чеснок. Из плетенной корзины Саян вытащил связку душистого чеснока. Белые луковицы вплетены в тонкую веревочку. Наверное, их прямо так сняли с гвоздиков кладовки и положили в корзинку. При великой радости ансива под пологом палатки нашелся наполовину початый бочонок с вином. Ансив долго и с наслаждением смаковал перебродивший сок винограда. Никакое вино из лесных ягод не может тягаться в богатстве вкуса и запаха с виноградным. С убитых менгов поснимали все медное. Вооружение отряда существенно пополнилось топорами, ножами и круглыми щитами с медными бляхами. Охотники никогда не видели шерстинных или льняных тканей. Мягкая и приятная на ощупь одежда понравилась молодым воинам настолько, что трупы раздели буквально до гала, и, конечно же, самые ценные трофеи — кисти рук. Что на самом деле является самым ценным приобретением охотникам ни за что не понять. Саян лично донес достойнейший, невзрачный с виду мешок. Отрубленные кисти рано или поздно улетят в жертвенный огонь. Меч штука хорошая, но тоже медные топоры охотники с подачи Саяна научились делать и сами. Благо после последней войны медный рудник полностью перешел в распоряжение племени Звездная Птица. Нет, картошка и чеснок — вот самое ценное приобретение. Все прочие трофеи меркнут по сравнению с ними. С маленького огорода в четыре грядки с картошкой и одной с чесноком в племени охотников и собирателей зародилось сельское хозяйство. Даже пара мешков с фиолетовыми клубнями ослабит зависимость семьи от дикой природы, а чеснок, чей резкий запах сразу же не понравился охотникам, ближайшей зимой прогонит старуху Ценгу, страшную болезнь нехватки витаминов. Люди не умеют производить продукты питания и постоянно балансируют на грани голода. В первобытном обществе ожирение не болезнь, а самый яркий показатель здоровья и благоденствия. Женщины и особенно девушки специально подшивают под платье небольшие вставки, чтобы казаться полнее. В некотором смысле даже к лучшему, что менги не завезли зерно. О том, как выращивать хлеб, саян имеет весьма смутное представление. В голове со школьных времен остались цветные картинки из букваря: большой ярко-красный комбайн ползет по огромному полю с золотыми колосьями. А когда сажать? А как сажать? А что вообще нужно делать? Другое дело картошка. После развало СССР в самые голодные перестроечные годы родной комбинат предоставил отцу Сергею небольшой участок земли. Подшевный колхоз выделил оголодавшим пролетариям большой луг. Именно на том лугу в десяти километрах от города Сергей в деталях и подробностях освоил науку выращивания картофеля. Поднимать целину пришлось по старинке штыковой лопатой. Тогда Сергей давал дырей, натер руки и опалил спину под жаркими лучами майского солнца. Потом была бесконечная борьба с живучими сорняками, окучивание два раза за лето и как апофеоз сбор урожая. Самое тяжелое оказалось перетащить большие пыльные мешки с поля до машины, а потом из машины на пятый этаж на балкон. От работы на плантации не спасла даже летняя сессия на первом курсе. Зато теперь, когда фиолетовые клубни благополучно успокоились под слоем свежескопанного дерна, Саян отлично знает, что делать дальше. Пусть срок посадки начала лета не самый оптимальный, зато хоть какой-то урожай обязательно вырастет. На всякий случай треть клубни Саян решил сохранить до следующей весны, если получится, конечно.